Нормы употребления прилагательных. Какая разница между людьми, один из которых больной, а другой болен? Краткие формы прилагательных резко отличаются, резко отличаются по смыслу от полных. Полные прилагательные обозначают, как правило, постоянный признак, а краткие – временный. Он больной. Так говорят о человеке со слабым здоровьем. Он болен. Это о человеке, только что заболевшем. Как правильно? Мужественен или мужествен? Краткая форма от прилагательных на енный с предшествующими двумя или более согласными в мужском роде, может иметь на конце «ен» и «енен». Например, «безнравственный», «безнравствен», «безнравственен». Для нейтральных стилей речи употребительными можно считать следующие формы. «Бездействен», «безнравствен», «беспочвен», «бессмыслен», «бесчувствен» воинствен двусмыслен единствен естествен искусствен легкомыслен медлен многочислен могуществен мужествен невежествен ответствен подведомствен посредствен родствен свойствен Соответствен. Существен. Таинствен. Тождествен. Торжествен. Явствен. На примере данных форм можно увидеть тенденцию к экономии языковых средств, характерную для нашего времени. Как правильно образовывать степени сравнения прилагательных и наречий? Степени сравнения имеют только качественные прилагательные. Есть две степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительная и превосходная. Их нельзя смешивать. Нужно запомнить, как они образуются. Сравнительная степень бывает простая и сложная. Простая форма образуется от основы исходного прилагательного с помощью суффиксов «ее», «ей», «е», «ше». Например, «интересный», «интереснее», «узкий», «уже», «тонкий», «тоньше». Сложная форма, свойственная в основном книжной речи, образуется от исходного прилагательного с помощью слов «более», «менее». Например, «интересный», «более интересный». Грубой грамматической ошибкой является смешение простой и составной форм. Нельзя сказать «более интереснее». Превосходная степень прилагательных также имеет две формы простую и сложную, а превосходная степень наречий только одну, сложную. Простая форма образуется от основы исходного прилагательного с помощью суффиксов айш, ейш, а также приставки наи. Например, глубокий, глубочайший. Интересный, интереснейший, большой, наибольший. Сложная форма, имеющая книжный характер, образуется от исходного прилагательного с помощью слова «самый», либо от прилагательного в сравнительной степени и слов «всех, всего». Например, «интересный», «самый интересный». Интереснее всего. Грубой грамматической ошибкой является конструкция «самый интереснейший». Итак, поупражняемся в образовании степеней сравнения прилагательных и наречий. Красивый. Красивее. Более красивый. Красивейший. Самый красивый. Красивее всех. Красиво. От наречия образуются те же формы, кроме простой превосходной степени. Красивейший. Сложный, сложнее, более сложный, сложнейший, самый сложный, сложнее всего. Тихий, тише, более тихий, тишайший, самый тихий тише всех. Громкий. Громче. Более громкий. Самый громкий. Громче всех. Обратите внимание, что не от всех качественных прилагательных образуются все формы степеней сравнения. Например, от прилагательного громкий не образуется простая форма превосходной степени. Кроме того, От некоторых прилагательных степень сравнения может образовываться от другой основы. Например, плохой – хуже, хороший – лучше. Обратим внимание на правильное написание и произношение сложного прилагательного «конкурентоспособный». Оно образовано из сочетания слов «способный», «конкурент» с помощью соединительной гласной «о». Повторим нормы употребления прилагательных, исправив грамматические ошибки в следующих конструкциях. Она была больная гриппом. Прилагательное «больная» – «полная». Оно обозначает постоянный признак. А в этом предложении следует употребить краткую форму прилагательного для обозначения временного признака. Она была больна гриппом. Более веселее. Неправильно образована сравнительная степень прилагательного или наречия. Точно можно сказать только в контексте. Нужно образовать либо простую форму, веселее, либо сложную форму, более веселой. Самый умнейший. Неверно образована превосходная степень прилагательного. Следует образовать или простую форму, умнейший, или сложную форму, самый умный более маленький. По форме сложная сравнительная степень образована правильно, но лексические значения слов не позволяют образовать такую форму. Следует употребить форму простой сравнительной степени «меньше».